Уязвимость и самозащита Страх потерпеть неудачу и показаться слабыми в глазах людей или, по мнению внутреннего голоса, побуждает нас скрывать свою уязвимость разными способами. Один из них — перфекционизм. Перфекционисты стараются избежать боли, следующей за провалом или осуждением, и стремятся лишь к одному — получить одобрение. Однако идеальный внешний вид — Идеальные одежда, идеальное окружение и поведение, к сожалению, создают образ, соответствовать которому физически невозможно. Вам придется постоянно прилагать усилия, чтобы отвечать собственным требованиям к себе, и это неизбежно приведет к стрессу. Перфекционизм сопровождается страхом неудачи и низкой самооценкой. Кроме того, что перфекционисты жаждут одобрения, Они убеждены, будто все остальные люди с чем угодно справятся лучше них. Поэтому, как бы хорошо перфекционист не был подготовлен, его все равно будет преследовать страх допустить малейшую ошибку. На работе я всегда стараюсь все держать под контролем. Конечно, случится может всякое, но те задачи, ответственность за которые возложена на меня, я хочу контролировать от начала и до конца. В работу я окунаюсь с головой и могу убить кучу времени на одну только подготовку презентаций. Всегда найдется лишний пробел или предложение, которое можно упростить, или картинка, которую все-таки лучше заменить. Я загружаю презентацию в облачное хранилище компании, но на всякий случай еще сохраняю ее на свою старую флешку и создаю ярлык на рабочем столе. Все необходимое я подготавливаю с вечера — ноутбук, зарядку, Распечатанную презентацию, маркеры. Но ночью все равно плохо сплю, переживая, что забуду какую-нибудь вещь. Мне не хочется краснеть перед всем залом, если я сделаю что-нибудь не так. Эсма. В качественной подготовке нет ничего плохого. Однако страх совершить ошибку и неуверенность в себе могут вызвать сильный стресс. Кроме того, они способны распространяться и на другие сферы жизни. Сюда же относятся и гиперконтроль. Мы пытаемся контролировать все и сразу, продумывая все возможные сценарии развития событий. Как это ни печально, но идея иметь полный контроль над собой, миром и другими людьми утопична. Гиперконтроль отнимает очень много сил и провоцирует стресс. В самом худшем случае это может способствовать развитию обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР. Подумайте, о чем могут свидетельствовать такие мысли. «Если я, проснувшись, не выполню свой утренний ритуал, моя презентация пройдет неудачно». Или «На моем рабочем столе беспорядок, из-за этого я точно совершу ошибку». Эти поведенческие паттерны можно отнести к стратегиям самозащиты, с помощью которых человек пытается справиться со стрессом и страхом. Но они непродуктивны и не помогают облегчить жизнь, а зачастую приводят к противоположному результату. Уязвимость — это сила. Книга Бренне Браун «Великие дерзания» перевернула мою жизнь. Главный посыл в ней таков. Только благодаря уязвимости и несовершенствам люди способны установить по-настоящему крепкие связи друг с другом, основанные на взаимном доверии. Есть люди, которых мы считаем друзьями, но если присмотреться к ним повнимательнее, зачастую это далеко не так. Представьте ситуацию. Компания подружек, наконец, нашла время встретиться. Но за день до встречи одна из них, Лиза, пишет, что плохо себя чувствует и не сможет прийти. «Наверняка это всего лишь отговорка», — говорит Анук. «Я на прошлой неделе проходила мимо и решила к ним заглянуть. У них там ужас, что творится. Такое напряжение, что можно задохнуться». «Ничего удивительного. Вы же знаете Лизу», — подхватывает Нелли. Она любит притворяться, будто у нее все гладко. Но я уверена, они постоянно ссорятся. А нам она вечно только красивые сказки рассказывает. И тут подруг уже не остановить. В этот момент между ними устанавливаются доверительные отношения. Но связь эта ложная, потому что она возникла ценой ущемления другого человека. Как бы вы себя чувствовали в такой компании? Не возникнет ли у вас по пути домой вопрос? А если в следующий раз не приду я, они тоже будут сплетничать у меня за спиной? Рассмотрим еще один пример. Представьте, что вам предложили работу мечты. На собеседовании будущий начальник вскользь упоминает, что даже рад увольнению сотрудника, занимавшего эту должность, до вас. Он всегда казался нам ненадежным. Задумайтесь. Хотели бы вы работать в коллективе, где очерняют своих коллег, пусть и бывших? Комфортно ли вам будет находиться среди людей, обвиняющих друг друга в некомпетентности, но при этом не готовых брать ответственность за свои решения? Сможете ли вы им доверять? Настоящая связь между людьми и взаимное доверие устанавливаются только тогда, когда люди показывают друг другу свою уязвимость. В жизни каждого человека есть тревоги, заботы и сомнения. Когда вы находите в себе смелость поделиться ими с другим человеком, а тот в ответ проявляет сочувствие, между вами возникает связь. Если же этот человек, в свою очередь, покажет вам свою уязвимость, связь перерастет во взаимное доверие. Ев Вильям, один из создателей подкаста «О чем не принято говорить», объясняет этот процесс следующим образом. «Мы думаем, что можем быть уязвимыми только с теми, кому доверяем. Но на самом деле мы сначала признаемся в своих слабостях, и только благодаря этому обретаем доверие друг друга. Во всяком случае, мне часто приходилось видеть, что знакомые становились друзьями после того, как поделились сокровенным, показали свою уязвимость, которая была принята с чуткостью и добротой. Позволить себе быть уязвимым и к тому же показать это другим очень непросто. Это может показаться небезопасным из-за риска осуждения, критики или отказа, что повлечет неуверенность в себе, растерянность или обиду. Всегда есть вероятность, что другой человек отреагирует не так, как вы надеялись, а это причиняет боль, очень сильную боль. И все же, открывая свою уязвимость, мы можем сбросить маски и быть теми, кто есть на самом деле. А другие люди могут видеть нас настоящих и любить со всеми нашими недостатками. Примите себя. Признайте, что вы достаточно хороши, Вы делаете все, что в ваших силах, и вы можете быть собой. Для вас есть место в мире, так же, как и для всех людей. Не спешите. Делитесь своими слабостями понемногу. Например, выложите в соцсетях свою неидеальную фотографию, а под ней расскажите, как вы себя при этом чувствуете и почему все таки решились опубликовать ее. Попробуйте впервые сказать твёрдое «нет». Откажитесь от непрошенного совета, дополнительного задания на работе или игры с детьми. Ваше «нет» не обязательно должно быть высказано вслух. Вы можете не послушаться внутреннего голоса, который заставляет вас перед сном навести в квартире идеальный порядок. Или выбрать простое в приготовлении блюдо вместо тщательно сбалансированного меню, на которое нужно потратить массу времени и сил. Начните с малого с семьи и друзей. Другими словами, с людей, среди которых вы чувствуете себя в безопасности и в поддержке которых не сомневаетесь. Расскажите им о своей мечте, о том, что вы давно хотите сделать, но никак не решитесь. Если у вас получится быть собой с теми, кого вы хорошо знаете, скорее всего, с течением времени вам будет легче открываться и другим людям. Рано или поздно вы неизбежно столкнетесь с тем, что вас не поддержат, отвергнут или даже проигнорируют. Конечно, это неприятно. Однако у других людей, так же как и у вас, есть право на собственные мнения или убеждения, которые могут отличаться от ваших. Вы, в свою очередь, не обязаны нравиться всем без исключения. Прочувствуйте, какое влияние оказывают на вас критика и осуждение. И постепенно учитесь с этим справляться. О том, как это делать, будет рассказано далее. Для вас есть место в этом мире. Видя, что другие люди тоже совершают ошибки, спотыкаются и падают, порой очень больно ударяясь, мы чувствуем себя понятыми и связанными с ними. Ведь они проходят через то же, что и мы. Это успокаивает и позволяет взглянуть на ситуацию иначе. В уязвимости других людей мы находим поддержку и утешение, что укрепляет наши взаимосвязи.